Глава 38. Баня. Я беспомощно метался в чёрном безмолвном пространстве, рассечённом многими концентрическими окружностями, близко примыкающими одна к другой, как разноцветные полосы радуги. Эти окружности были раздражающих, не гармонирующих друг с другом цветов, и начинаясь в непосредственной близости от меня, уходили куда-то в чёрную даль, уменьшаясь в размерах. Я хотел вырваться из этого конуса и, напрягая зрение, искал место, где окружности, постоянно уменьшаясь в диаметре, должны были наконец прекратиться. Но чем пристальнее я вглядывался в темноту, тем большее число мелких, невидимых ранее окружностей находил в дальнем конце светового конуса, и никакого выхода не было. Вдруг я услышал знакомые звуки, как будто ударяли железом по железу. В следующее мгновение я понял, что кошмарный полёт в темноте это сон, который снился мне всякий раз после того, как мои уловки избежать приёма лекарств терпели неудачу, и таблетки попадали в организм, вызывая болезненные реакции в мозгу и центральной нервной системе. Посторонние же звуки это удары ключом по спинке койки. означающий сигнал подъёма. По барабану включом минуты две санитар закричал: "Шестая и третья палаты, подъём в баню". Я открыл глаза и сразу вспомнил, что вчера дежурила медсестра Сара Дьяченко, которая всегда заглядывала мне в рот, и я был вынужден лекарство проглотить. Теперь на 2 дня обеспечено болезненное полуобморочное состояние. Туда там ещё тянется. Я сейчас помогу встать, закричал санитар. Дальше лежать было нельзя. Посыпаться градом удары массивным ключом, почему попало. Я сел и стал просовывать ноги в узкий проход между койками, где уже торчали ноги моего соседа. Команды следовали одна за другой. Выходи и стройся направку. Один санитар, как положено, встречал нас в коридоре, а другой ходил по камере и смотрел, все ли поднялись. За окнами было темно. В баню поднимали всегда очень рано, часа в 4:00 утра. В тюрьме стояла ночная тишина. Когда санитар насмешливо скомандовал: "Поплыли с песней!", шарканье наших ног гулко раздалось в пустом и мрачном коридоре. Вид наш был до того ужасен, что если бы увидел кто-либо посторонний, то, наверное, в страхе убежал бы, приняв нас за призраков. Все были в одном нижнем белье. У всех на видных местах рубах огромное клеймо «9 ПО», что значило девятое психиатрическое отделение. Нижнее белье, бывшее когда-то относительно белым, за 20 дней, прошедших с последней бани, стало грязно-серым. У многих на кальсонах не было ни одной пуговицы, и больные поддерживали их рукой. У других ширька разошлась, и всё, что не нужно, прямо на виду. Сонная дежурная сестра, привыкшая ко всему, даже не смотрела на это. На ногах у больных упорки, сношенные, рваные и грязные. Многие больные ходили в туалете по лужам мочи практически босиком, не обращая на это никакого внимания. Но самое страшное это лица Лицо у всех больных иссени белое, отёчное от лекарств и пыток, с густой щетиной, а волосы на голове стрижены под машинку. У всех тупое, безразличное выражение глаз, и в довершение всего многие трясутся и подёргиваются, другие заторможены, двигаются толчками. Мы вошли в туалет одновременно с больными из третьей камеры. Санитары плечами, руками и ногами затолкнули нас туда и закрыли дверь туалета на засов. «Без всякого курения!» – прокричали они из-за двери. «В бане курить будете?» В туалете не повернуться. Тридцать девять человек из двух камер стояли вплотную один к другому. В туалете всего четыре отверстия. На три отверстия садились, а в четвертое мочились. Конечно, моча попадала друг на друга и на тех, кто сидел на трёх других отверстиях. Некоторые пытались втихомолку курить. Однако через 2-3 минуты дверь открылась. "Выходи!" раздалась новая команда, и санитары, забежав в туалет за шиворот, вытолкнули курильщиков, заторможенных и тех, кто сидел на отверстиях. Хотя от туалета до камеры не больше 40 шагов, санитары снова всех построили. Потом с троем повели по камерам. «Приготовиться в баню, прожарку с матрасами, подушками и одеялами! Собрать по одной простыне и наволочке!» выкрикнул санитар, закрывая дверь нашей камеры на ключ из осов. Каждый снял нижнюю простыню и наволочку и бросил их на середину камеры, где дежурный по камере связал их в узел. Другая простыня оставалась грязной вплоть до следующей бани. а матрас, подушку и одеяло свернули валиком, чтобы нести на прожарку. Скоро дверь камеры открылась снова. «Выходи и строится в баню!» В коридоре на цементном полу уже валялись старые грязные брюки, ватники, шапки и ботинки. Больные брали в этой куче первое, что попадалось под руку, и надевали на себя. Я некоторое время пытался выбрать ботинки хоть примерно по размеру и без гвоздей, однако напрасно. Хорошие ботинки кладовщик отложил в сторону и раздавал нужным людям персонально. Не найдя ничего подходящего, я всунул ноги в огромные рабочие ботинки без стелек и почувствовал, как гвозди впились мне в подошву. С отвращением я надел засаленную всю в перхоти шапку и такой же грязный ватник. Брюки попались без единой застёжки. Я зашпилил их спичкой, валяющейся тут же на полу, и, взяв свой матрас, встал в строй. «А чистое белье я понесу!» — заорал санитар, почему-то глядя именно на меня. «А ну, Витокин, бегом в кладовую! Забери там тюк с бельем и назад в строй!» Меня шатала от слабости и кружилась голова. Но делать нечего. Я взял в одну руку большой тюк с бельем, а на плечо положил свой матрас. Надзиратель открыл дверь на лестницу, и мы, шестая и третья камеры, под командой старшего санитара и дежурного санитара в сопровождении сестры, стали спускаться вниз. Надзиратель сосчитал общее количество выпущенных с этажа больных и записал это число на деревянную дощечку. В тюремном дворе нас обдало утренним холодом. Было ещё только начало весны. Скорее бы всё это кончилось. Вся эта прожарка и баня. Подумал я про себя и вдруг встретил во дворе Павла Фёдоровича Фетишева. Он подошёл ко мне с приветливой улыбкой на своём усталом, добром лице, пожал мне руку, помог донести матрас. Павел Фёдорович тюремный дворник. С раннего утра до позднего вечера он подметал обувь тюремных двора и переходы между ними, убирал грязь и мусор, который всюду раскидывали санитары, свободно гуляющие по всем тюремным помещениям. Витишев, политзаключённый, находившийся в тюрьмах ещё с войны. Как и мой отец, агроном по профессии. Он был похож на отца и по своим моральным принципам: никогда и ни при каких условиях не идти на сделку со своей совестью. Во время войны солдат Павел Фёдорович попал в плен к немцам и был отпущен именно все четыре стороны. Конечно, он не скрыл от них, что ненавидит коммунизм. А кто бы скрыл и зачем? Вернувшись в родной Симферополь, Павел Фёдорович стал работать по специальности агрономом. После войны за плен и согласие работать при немцах агрономом Фетишева посадили в гулаг на 10 лет. Всё это произошло бы и с моим отцом, будь он на месте Фетишева. Вот почему я полюбил его как отца. И вся дальнейшая судьба Фетишева была мне очень близка. Выйдя из гулага, он потребовал для себя полной реабилитации, так как никакой вины за собой не чувствовал. Однако ему отказали. Тогда он стал писать в различные инстанции. Чтобы заткнуть ему рот, Фетишева посадили в сумасшедший дом. Выйдя оттуда, Павел Фёдорович встал на путь террора. Невинных жертв при этом не было. Его поймали и упрятали в психиатрическую больницу специального типа в Сычёвку под Москвой. Когда открылась новая, особо жестокая психиатрическая больница специального типа в Днепропетровске, перевели в неё. У Павла Фёдоровича была семья, дети и внуки. Но все они жили так бедно, что ничего не могли помочь своему отцу и деду, ни деньгами, ни посылками. Единственная помощь была от политзаключённого Петра Михайловича Муравьёва, с которым Фетишев познакомился ещё в Сычёвке. Когда Муравьев получал посылку от своих родственников, то всегда что-нибудь выделял Фетишеву. Ну и за свою работу дворником он получал 3 рубля в месяц. Кроме того, у Павла Федоровича был свой садик. Так он называл крошечный участок земли размером 4 на 2 метра, примыкающий к будке охранника. Этот садик был для Фетишева почти что живым существом. Благодаря ему Павел Федорович жил и все терпел. Копаясь в земле, любовнно выращивая помидоры, виноград, цветы и рассаду, он забывал о страшной действительности, отвлекался от неё и получал от земли новые силы для жизни. Мы тихо беседовали с Фетишевым у входа в прожарку, когда вдруг в нашу сторону направилась медсестра. Увидев её, Фетишев быстро отошёл от меня и стал подметать двор. Разговаривать с кем бы то ни было во дворе ему запрещалось. Я подобрал металлическое кольцо в куче других колец, валявшихся на земле у входа в прожарку. Повесил на него матрас, подушку и одеяло, и войдя в помещение прожарки, зацепил кольцо за одну из перекладин под потолком. Потом нас снова построили и повели в баню. Все больные пошли в правую дверь, а я понёс тюк с чистым бельём в левую. Предбанник был разделен перегородкой на две части, и белье полагалось нести в его левую часть. Едва я спустился по лестнице и вступил в слабо освещенное низкое подвальное помещение, как чуть не наступил на труп. Голое тело лежало на низких в грязных пятнах носилках. Морга в спецбольнице не было, и трупы умерших всегда сносили в предбанник. Поэтому и поговорка у больных была соответствующая: нас всех выпишут на свободу через баню. Никаких эмоций вид тела у меня не вызвал. Я перешагнул через этот труп, как перешагивал через трупы в блокадном Ленинграде в 42-ом году, и положил тюкс с чистым бельём рядом с покоенником. Затем снова вышел во двор и вошёл в предбанник, уже через правую дверь. Миновал маленький коридорчик под лестницей и повернул направо. Там на стене висел смеситель, а на нём находились вентили холодной и горячей воды, которыми управляли санитары. Пройдя маленькую душевую, в которой обычно мылись санитары, я вошёл в предбанник-раздевалку. По стенам стояли деревянные скамейки, а над ними были набиты гвозди для одежды. 39 человек не могли поместиться на скамейках, и пока первая партия раздевалась, Другие стояли у них за спиной, тесно прижавшись друг к другу. Раздевшись и бросив своё грязное бельё на пол посредине раздевалки, больные подходили к окошку, проделанному в перегородке, и получали от кладовщика малюсенький кусочек хозяйственного мыла. Стандартный кусок был разрезан на 20 частей. Потом шли в душевую. В небольшой душевой было очень холодно. Для притока свежего воздуха стёкла в маленьких подвальных окнах были выбиты, и дул сквозняк. Ни скамеек, ни подставок для мыла, ничего такого в душевой не было, только пол, стены и потолок, на котором висело восемь душевых отростков, из них капала ледяная вода. Я отошёл в угол подальше от окна и встал на пятки, чтобы было не так холодно ногам от цементного пола. Долго не давали воду. Когда все больные разделись и зашли в душевую, санитар закрыл дверь на засов. Самые шустрые сразу обступили распылители. Другие с отсутствующим видом стояли в стороне и дрожали от холода. Вот в трубах заклокотала, забурлила, и из распылителей вырвался пар вместе с кипятком. Все те, кто сперва занял места поближе к душам, отскочили в стороны и прижались к стенам. А распылители, которые не имели никаких вентилей для регулирования, поливали во все стороны кипятком. Скоро вся душевая наполнилась паром. Ничего не стало видно. От пара и мгновенно наступившей жары стало трудно дышать. Если теперь упасть, то этого никто не заметит, а если заметят, то не поможет. Чувствуя, что у меня очень болит сердце, меня мутит, и я вот-вот потеряю сознание, Я опустился на пол и прислонился спиной к холодной стене. Многие сделали то же самое. Другие подошли к закрытой двери, стали стучать кулаками и кричать: "Горячая вода, вода горячая!" Долго никто не отзывался. Наконец подошёл санитар, отодвинул засов и открыл дверь. "Чего, дураки надо? Чего орёте? Вода горячая, пар один идёт. Ничего, они сваритесь." И санитар снова закрыл дверь на щеколду. Всё же кто-то в коридоре повернул вентиль на смесителе в другую сторону. Постепенно пар стало меньше, а вода перестала быть кипятком. Все здоровые и больные бросились мыться. Поскольку из восьми душей два оказались без распылителей, а другие два не работали вовсе, то получилось на каждый душ в среднем по 10 человек. Мылись все одновременно. Наиболее шустрые мылись под самым душем, другие довольствовались той водой, которая стекала с головы и с тела их товарищей. Мыло положить было некуда, и его клали прямо на пол. И оно исчезало. Его или смывали струи воды, или забирали другие больные. Дальше приходилось мыться без мыла, и, конечно, без мочалки. Тем временем вода из теплой постепенно стала холодной. Санитар по нашей просьбе повернул вентиль в другую сторону, но слишком резко. И теперь вместо кипятка из распылителя лилась ледяная вода. Все больные снова отпрянули в стороны и опять прижались к стенам. Снова стали стучать в дверь. Дверь распахнулась. Настьиш и старший санитар скомандовал: "Хватит помылись, вы ходя одеваться". "Но мы все в мыле. Дайте тёплой воды хоть мыло смыть", раздались голоса. "Смывайте холодный «Через три минуты перекрою холодную воду». Я поспешил в раздевалку. Там было холодно. Санитарам хотелось свежего воздуха, и они открыли все двери на улицу. Стояла очередь за чистым бельем. Я тоже встал. В окошке кладовщик Цепердюк выдавал белье в соответствии с табелем о рангах. Кладовщику продуктов, кладовщику табака, раздатчику баланды в столовой и богатым больным Бельё было отобрано заранее, нерваное по размеру, с пуговицами. Когда такой больной подходил к окошку, без очереди, конечно, Ципердюк сразу подавал ему аккуратно свёрнутый именной пакет. Больным второй категории, не очень богатым, но всё же чем-нибудь полезным Ципердюку или же пользовавшимся симпатией врачей, как, например, Федосов, Ципердюк выбирал бельё на ходу, по мере возможности. Всем остальным совал не глядя и не разворачивая. Мне повезло. Когда я развернул кальсоны, то на них оказалась одна пуговица, и по длине они мне были значительно ниже колен. Рубашка тоже попалась не рваная. Одеваться было ещё труднее, чем раздеваться, потому что на мокрое тело бельё не лезло, а чтобы вытереться, надо было иметь какое-то минимальное пространство. Балансируя на одной ноге, я невольно выругался. Чёрт бы побрал эту баню. Когда-нибудь её превратят в музей, и посетители будут тахать и удивляться. Услышавший меня богатый уголовник Дуплейчук со злобой возразил: "Вот за это тебя и не выпускают отсюда. И никогда не выпустят. Бред несёшь всё время". "Быстрее одеваться", вошёл с улицы старший санитар. "Последние два человека будут мыть баню". Мыть баню не хотелось. Я не стал вытираться, натянул бельё на мокрое тело, бросил полотенце в общую кучу и вышел на улицу, на ходу натягивая на себя ватник и шапку. Было уже совсем светло. Павел Фёдорович ждал меня у выхода. С лёгким паром Юрий Александрович приветствовал он меня, как будто мы были на свободе. Спасибо, Павел Фёдорович. Пойдёмте, покажите мне ваш садик. С удовольствием, пойдёмте. Садик был рядом с баней. Одной стороной он примыкал к тюремному забору, другой стороной к зданию пражарки, а третий к будке надзирателя. С четвёртой стороны Фетишев планировал загородить его лозунгом "На свободу с чистой совестью". Сейчас этот лозунг стоял в стороне, но Павел Фёдорович ждал случая, когда кто-нибудь из офицеров тюремщиков придёт к нему за рассадой. Тогда он хотел попросить разрешения принести лозунг. Дело в том, что санитары, играя во дворе в волейбол, Забегали в садик Фетишева и топтали его, а потом, когда созревали помидоры, рвали их без зазрения совести. Лозунг, как надеялся Фетишев, предохранить садик хотя бы от волейболистов. Я подошёл ближе, и Павел Фёдорович стал показывать: вот там у забора будут расти гигантские помидоры. Сейчас ещё холодно, в конце марта, однако, я уже посажу рассаду слева у стены прожарки. Две лозы винограда. В прошлом году уже было немного ягод. В этом году должно быть больше. Вот здесь у меня цветы, а посередине парник. Действительно, посередине садика участок земли размером приблизительно 60 на 60 сантиметров был закрыт стеклом. «Мне удалось достать настоящего конского навоза», — с гордостью рассказывал мне Павел Федорович. «Санитару за это пришлось купить папирос на всю мою месячную получку». Зато теперь у меня парник, что надо. Я посадил рассаду гигантских помидоров, перца, огурцов и цветов. Вот она, посмотрите. Я наклонился и под запотевшим стеклом увидел множество тоненьких зелёных листочков. А где вы взяли семена? спросил я у Фетишева. Сперва дети в конверте с письмом прислали, а потом я сам стал запасать семена со своего садика на следующий год. А зачем вам такая масса рассады? Это ещё мало, Юрий Александрович. Мой садик только благодаря этой рассаде и существует. Её у меня берут надзиратели, сёстры, офицеры, да, наверное, и некоторые врачи, правда, не сами, а через сестёр. Ну, что же они платят вам за рассаду? Ну, какой там платят? Разрешают копаться в земле, помидоры выращивать для себя, и на том спасибо. А много бывает помидор? У меня помидоров-то много. улк санитары большую часть забирают. Я ем те помидоры, которые сорву зелёными и куда-нибудь запрячу, чтобы они там дошли. Богу-то молитесь, Юрий Александрович, вдруг спросил меня Фетишев. Я кивнул. Молитесь, чтобы он не дал вам упасть на колени перед палачами. Ни из-за что, Юрий Александрович, ни за что не соглашайтесь признать себя сумасшедшим. Лучше умрите честным человеком. Вот вчера проходил по двору начальник спецбольницы Прус вместе с главврачом Катковой. Я подметал. Подошли ко мне, заговорили: "Что, Фетишев, не надоело тебе двор подметать? Внуки-то поди заждались тебя". "Надоело", говорю. "Ну что поделаешь?" "Как что поделаешь?", отвечает Прус. "Признай себя психически больным человеком, ракайся в содеянных преступлениях, скажи, что больше не будешь заниматься ни писаниной, ни терроризмом". Докажи на деле, что твоё отношение к коммунистам в корне изменилось, комиссия тебя выпишет, поедешь домой к внукам, нянчить их будешь. Нет, говорю. Не был я никогда преступником, и раскаяться мне не в чём. Лжецом тоже быть не хочу. Как знаешь, Фетишев, сказал Прус, и они ушли. Павел Фёдорович помолчал немного, а потом задумчиво произнёс: "А может быть, мы и не умрём здесь?" Может, нас освободят? На американцев я не надеюсь. Они очень богато живут и рисковать жизнью за нас не захотят. Вот немцы другое дело. Немцы обижены так же, как мы с вами. Они хотят, и они смогут свести счёты с большевиками. Они нас и освободят. Ой, вряд ли, ответил я. Если коммунисты увидят, что конец, прежде всего, они убьют всех политических заключённых. Не успеют. Успеют. Я уверен, что в мирное время у них разработаны способы быстрого умерщвления политзаключённых и даже продублированы. В Потьме, например, под бараками заложена взрывчатка. Об этом мне Юрий Белов рассказывал. Ну а здесь в психбольнице ещё легче насунить что-тожить. Укол и всё. Смотрите, Юрий Александрович, прожарку открыли. Я попрощался с Фетишевым и поспешил к прожарке. Надо было успеть захватить свои вещи. о том многие больные, зайдя в горячую прожарку, хватали первый попавшийся матрас, чтобы поскорее выйти на свежий воздух. Вытащив свой матрас из прожарки, я положил его на доски и несколько раз ударил по нему палкой. Всё это делалось для вида. И сама прожарка тоже была для вида. Всё равно у больных водились вши. Однако заявлять об этом никто не смел. Даже настоящие больные и те инстинктивно понимали. Что такое заявление повлечёт за собой много неприятностей. Когда нас привели в камеру, там стоял запах яда химикатов, которыми без нас обрызгали пол и стены. Все окна и форточки были закрыты. Открывать их после дезинфекции не разрешали, так же как и мыть пол. Мы расстелили свои матрасы на обрызганные ядохимикатами койки и легли на них. Наконец-то баня закончилась. подумал я с облегчением, вдыхая вонючий ядовитый воздух и мечтая о прогулке, которая теоретически должна была состояться в 3 часа дня. Мне всё время в камере не хватало воздуха, даже и без дезинфекции. И прогулки, которые начались только недавно, составляли для меня единственную радость жизни. Хотя радость эта была весьма сомнительной. Обещанный прусом прогулочный дворик наконец был построен. Я оказался на самом деле в глухой клетке. Эта клетка отличалась от клетки зоологического сада только тем, что сделана она была из колючей проволоки. И количество людей, загоняемых в неё на прогулку, в десятки раз превышало количество зверей в любой клетке даже худшего советского зоопарка. Все три отделения с нашего этажа загоняли в клетку одновременно, после чего дверь закрывали на замок. Почти 300 человек сплошной массой начинали ходить по ямам и рытвинам вокруг двух деревянных скамеек, а часовые из двух вышек в это время целились в нас из своих карабинов. Может, это и хорошо, что время прогулки составляло только 45 минут.